Какими бы ни были сегодня и вчера их устремления, исходной для них всегда была неподдающаяся словесному описанию Вселенная, где царят противоречия, антиномии, тоскливые страхи и немощь Общими для них были как раз те темы, которые мы только что выявили. И что особенно важно сказать, они сумели извлечь следствие из своих открытий. Это настолько важно, что придется рассмотреть эти следствия отдельно. Пока же речь пойдет лишь об их открытиях и отправном для них опыте о том, чтобы установить их сходство. Было бы самонадеяно браться истолковать здесь сами их философские учения. Доступно и, во всяком случае, достаточно дать почувствовать общий для всех них климат. Хайдеггер хладнокровно рассматривает удел человеческий и заявляет, что мы влачим унизительное существование. единственная действительность Это забота, в кавычках, на всех ступенях бытия. Для человека, затерянного в мире среди разного рода отвлекающих занятий, забота – это мимолетная и всякий раз ускользающая боязнь. Но стоит последней осознать себя, и она становится страхом, постоянным климатом ясно мыслящего человека, в котором существование обретает себя. бестрепетно И на самом, что ни на есть отвлеченном языке, этот профессор философии пишет, что конечности, ограниченные с человеческого существования, предшествует самому человеку. Он обращается к Канту, но лишь за тем, чтобы признать, что чистому разуму поставлены свои пределы. И чтобы в конце своих анализов заключить, мир ничего не может предложить человеку, находящемуся во власти страха. В глазах Хайдегера забота настолько превосходит по своей подлинности все категории мышления, что он думает и говорит только о ней. Он перечисляет ее виды. сада когда обыкновенный человек пытается как-то ее уравновесить и заглушить в себе. Ужас, когда разум созерцает смерть. Хайдегер тоже не отделяет сознание от абсуда. Сознание смерти — это зов заботы, когда... Существование обращает зов к самому себе через посредство сознания. Это голос самого страха, и голос этот заклинает существование вернуться к самому себе после утраты себя в безмянном «он». «Он» — неопределенно личное местоимение. Француз. По Хайдегеру тоже не следует погружаться в сон, а надо бодрствовать вплоть до израсходования себя. Он упорно пребывает в мире абсурда и обвиняет мир в тленности. Он ищет свой путь посреди развалин. Ясперс отчаивается в какой бы то ни было антологии, потому что хочет, чтобы мы утратили наивность в тавычках. Он знает, что нам не дано возвыситься хотя бы в чем-нибудь малом над убийственной игрой видимости. Он знает, что разум в конце концов терпит поражение. Он подолгу прослеживает те духовные приключения, которые нам подставляет история, и в любой системе, безжалостно вскрывает изъяны, посягающего всё иллюзию, ничего не могущее скрыть пророчество. В этом опустошённом мире, где невозможность знания доказана, где небытие выглядит единственной действительностью, а беспросветное отчаяние единственно оправданной позиции, он пробует отыскать ари однину нить которая вела бы к божественным тайнам шестов со своей стороны на протяжении всего своего творчества отличающегося великолепной монотонностью постоянно устремленного к одним и тем же истинам беспрерывно доказывает что и самые стройные изучения универсального рационализма всякий раз под конец упирается в иррациональность человеческой мысли От него не ускользают ни один заслуживающий иронии очевидный просчет, ни одно самое ничтожное противоречие, которые обесценивают разум. Единственное, что его занимает, это исключение из правил, независимо от того, принадлежат ли они к истории душевной или умственной жизни. В опыте приговоренного к смертной казни Достоевского, в отчаянных приключениях духа у ницше проклятиях Гамлета или горьком аристократизме Ипсона. Он обнаруживает, высвечивает и возвеличивает